Это они еще мне ногу не пытались отгрызть. Нервно улыбнулась я. Не успели. Магли? хмыкнула она. Вполне и сказать, что мало. Да уж дела. Спасибо тебе, Кристина, ответила я ей. Они бы меня точно обгладали здесь. Да не за что. Усмехнулась Та в ответ. Приятно, что запомнили мое имя. Можно коротко. Крис, лейтенант против оголодалых пираний всегда спешит на помощь. Она смешно приложила руку к голове, изображая того самого лейтенанта, и меня разобрал смех, правда, скорее именно нервный. Слушай, а чего она взбесилась? – спросила Кристина. Из-за Питерского? Да, видимо. Он ведь розу принес мне и поднял из лужи. Засмеялась она, впрочем, очевидно по-доброму. Вот уж принц. Я видела, как ты ее в окно выбросила. Он сказал, что не от него. Но «Ну, ясно, кивнула она. Правильно сделала. Смешная вы парочка. Парочка? Свела я брови. Нет, нет, мы не встречаемся. Да ладно. Пожала плечами девушка. А я как пришла сразу отметила, что вы точно вместе. Почему ты так решила? Задумалась я, ощущая, как снова начинаю волноваться. Неужели так и выглядит со стороны? Да видно же, что вы друг на друга очень неровно дышите и никого вокруг не замечаете. Ну не знаю, растерялась я. То есть тебе он не нравится? Нет, ляпнула я. На сама задумалась. Кажется, теперь у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Правда? Ну раз вы не пары, не вместе, может быть, я с ним замучу. Такой видный парень не свободен. Мне повезло! Что? Вырвалось у меня, прежде чем я успела совладать с языком. В моем голосе даже я сама уловила нотки возмущения. И Крис их уловила тоже, хитро глянув на меня. А что? Нингу я не боюсь, я ей сама так оторву ножки, чтобы больше не сможет бегать она по дорожке. Ты не против? Питерский, прям кадр. Надо брать, пока не увели другие. На этом я не думала, но сейчас от этих слов жгло душу. Кристина невероятно красивая, живая, так интересно общается. А если Рома ей вправду ответит ей, а как же я и... Роза, да не смотри так на меня! Улыбнулась блондинка, поправляя волосы у зеркала. Я пошутила, не в моем он вкусе, точнее, я не в его, он только на тебя и смотрит. Как ты сама не заметила? Но разве смотрит? Снова разволновалась я. Да, ну не может быть, чтобы Рома влюбился в меня, просто не может быть, никак, никогда. Но, Роза, она не давала мне покоя. «Зачем тогда было дарить ее, а потом поднимать из лужи и нести ее мне обратно на глазах у всех?» «Да у него шею скоро заклинит держать голову в сторону тебя», заявила Кристина и достала блеск для губ. Я стушевалась, но невольно улыбнулась себе под ноги. «Неужели смотрит? Божечки мои, я ведь в самом деле не замечала». В животе словно стая маленьких юрких птичек вспорхнула с веточки цветущей сакуры и стала летать, щекотать стенки желудка нежными крылышками. Аж приложила ладонь к животу, настолько ощущение было реальным. Ты чего? Нахмурилась Крис. Ударить что ли успели? Ты говори, не стесняйся. Мы их по местам поставим. Кстати, твоему Питерскому я планирую рассказать о нападении на тебя в школьном туалете бешеных индюшек. Нет, покачала я головой, убирая руку с живота. Все нормально. Зачем ты ему хочешь рассказать? Я думаю, он их накажет куда веселее, чем мы или директор гимназии. Думаешь, стоит? Почему нет? Пусть не творят беспредел». Она повернулась ко мне, закончив красить губы. «Будешь?» Протянула она мне тюбик с помадой. «Нет», — покачала я головой. «А ты-то откуда взялась у нас в гимназии? Почему Архип на тебя такой злой?» «Потому что мажор и придурок». «Э-э-э...» Я в его тачку пару дней назад на велосипеде влетела, а он сам нарушал. Я задела рулем и педалями двери его машины, нехило навернулась. Но вместо того, чтобы спросить, как я себя чувствую, стал предъявлять по поводу ремонта двери. Ну род, как и все в этой супергимназии, кроме тебя, конечно. Ну и Питерский мне еще нравится, несмотря на то, что хам. Нана словно озвучила мои собственные мысли по поводу учеников этой элитной гимназии мажорах. Только насчет Питерского у меня иное мнение, такое же, как у нее об Архипе. Надо же, а мне, несмотря на часто наглое поведение улыбчивого кота Архипа, он мне больше нравился, чем нет. А ты не ушиблась? – спросила я. Она не выглядела жертвой ДТП. Ну, ушиблась, конечно, – ответила Крис и немного подняла юбку. Вон до сих пор болечка под коленкой, но ничего смертельного. Только этот придурок денег требует за покраску крыла, а у меня их нет. Вот засранец, хмыкнула я. Они оказываются спитерскими не зря дружки. Тот почти такой же. Да? Ну так мажоры оба. Но мне показалось спитерский не такой говнюк. О, ты плохо его знаешь. Возможно. Но откуда бы? Но Архип. Вот прям отборный преддорог. Так бы и придушило бы. Он того не стоит. Развеселилось я от того, как Крис скрыли эмоции по поводу Архипа. Так ты откуда приехала? Да мы в этом же городе и жили, только в другом районе, ответила Кристина. Мама работала в элитном супермаркете, там познакомила со состоятельным мужчиной, замуж второй раз выскочила. А у ее мужа есть дочь взрослая, шестнадцать лет. Отчим решил меня засунуть в школу Гдинки, чтобы удобнее возить было нас. Да и образование здесь намного лучше. Не в одиннадцатый класс, а она в десятый пошла. Так я и оказалась в вашем классе. Ей просто задница, как этому рада. Она вздохнула, а я снова рассмеялась. Я как никто ее понимала. Я здесь такая же чужая, как Кристина. Даже спустя год. О, звонок! отметила блондинка, снимая сумку с подоконника. Пойдем, нас ждут великие дела. Моби вышли в коридор и ринулись к классу. Урок начался.